Рассказывает Егор Шелихов. С той поры, как государева невеста к нам перебежала, почитай уж недели три прошло. Скоро, скоро государя нашего свадьба. Уж, наверное, отпразднуем. Мне вон государь сказал, что а после свадьбы обязательно поедет с супругою по всей России путешествовать. И заедет к Филимону под Саратов и ко мне в Затонскую. Мы с Филей теперь все гадаем, как там наши. Рехнуться от счастья, а львы держат.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 «Ну да государю виднее, с кем дела делать. Может, он в чем другом толковый. Может, и он на что полезен. Я вот как-то заикнулся князю Сергею, упаси бог, не о Ламсдорфе, а так вообще об этих». Их еще государь от чего-то голубями кличат. Мол, может их того убрать одним словом. Князь Сергей хмыкнул, а потом и сказал. «Не задом единым, друг мой Егор, человек жив».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 Ничего он никому не простит, как есть не простит. В двух словах Филем мне обсказал, в чем дело, да прибавил, что государь болтуна паршивого отыскать велел. Не сомневайся, батюшка, исполним в точности. Отучим его хирургически. Или еще как... Тем же вечером чуть не половина атаманцев и стрелков в разведку двинулись. Кто по горняшкам дворцовым куры строить, кто по полотерам да и стопникам по штовчику выкушать, а промеж приятным делом поинтересоваться, кто ж это про батюшку нашего да государыню его иную будущую треплет. Через три дня на четвертый дознались такие: лаки обвалкин. Пыльная его душонка, что в покоях государыни будущей убирается, углядел, что государыня наша у себя не ночует. Интересно ему вишь стало, и где это она ночи все проводит. Вот и проводил он тяжком до самых государевых покоев. Туда, ясно дело, ходу ему не было, так он сам навоображал, что там происходило».